Глава 6. Ночные гости. Толчок в спину разбудил Кийска среди ночи, сна как не бывало. Одним движением бесшумно поднявшись на ноги, он прижался к косяку, сжимая в руке нож. Дверь снаружи снова сильно толкнули, и она распахнулась настежь. По хозяйски широко и уверенно шагая, в комнату вошёл Дорвартак и остановился в полосе падавшего с лестничной площадки света.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 У вас в секции отмечен недельный перерасход воды и одежды, громко объявил вошедший. Проверка будет проведена немедленно. Он вынул из кармана дистанционный пульт и, направив его в потолок, нажал кнопку. В комнате вспыхнул свет. Кийску показалось, что на мгновение на лице Драворта ка мелькнуло изумление, когда он увидел поднимающихся с пола людей. В следующую секунду он дёрнул из-под локтя автомат Киск свободной рукой с размаха захлопнул дверь, сбив с ног рыванувшегося в комнату второго дравортака, и мощным ударом тяжёлой рукоятки ножа оглушил того, что уже вошёл. В момент оказавшийся рядом Баслов подхватил рушившегося упавшего дравортака, быстро осмотрел и составив примерное представление о том, как им пользоваться, взял на изготовку. "Кто это такие?" спросил он Киска. "Откуда я знаю?" Выстрел с лестничной площадки разнёс дверь в щепки. Баслов скинул оружие и прицелившись в одного из дровортаков, нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. "Проклятье!" выругался он и перекинув на автомате какую-то клавишу, снова нажал на курок, и снова безрезультатно. Ложись!" закричал Кейск, толкнул Баслова в плечо и сам едва успел отскочить в сторону. Выстрелы были беззвучными.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 Дровортак, явно не ожидавший столь стремительной и безрассудной атаки, подались назад. Махнув прикладом из стороны в сторону, Баслов сбил с ног двоих из них. Третий кубарем скатился вниз по лестнице. Последний дровортак, оставшись у Баслова за спиной, вспомнил наконец, что в руках у него оружие, и поднял его, целясь в капитана. Нож, брошенный Кийском по рукоятку вошёл ему в спину. Так и не выстрелив, дровартак лицом вниз упал на пол. Баслов, тяжело дыша, вернулся в комнату, в знак благодарности хлопнул кийска по плечу и недовольным жестом протянул автомат Вейзелю. — Не работает, доктор! — Вейзель внимательно осмотрел оружие. — Система дактилоскопической идентификации личности стрелка, — сообщил он.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 Точно, подтвердил Кейск. Прежде чем начать стрелять, они говорили что-то о том, что мы израсходовали слишком много воды. Киванов присвистнул. Как просто оказывается, было нас вычислить. Если у Дровоортаков так чётко налажен контроль, то мы всё время будем у них на виду. Надо просто чаще менять место жительства, сказал Баслов. Этим сейчас и займёмся, сказал Кейск. Вещи собрали? Куда отправляемся? На новую квартиру. Берг, помоги Джой. Молодой дравер стоял, привалившись спиной к стене. Лицо его было мертвенно бледным. Короткий бой с ведетелем, которого он только что стал, поверг его в состояние шока. Шквальный поток ненависти и злости, захлестнувший людей, искажал знакомые черты, делал их неузнаваемыми, пугающими. Берг подошёл к Джои и взял его за локоть. Превозмогая слабость, Дравер выпрямился и отстранил руку Берга. Со мной всё в порядке, негромко произнёс он. Точно? переспросил Берг. Джой судорожно сглотнул и молча кивнул. В выдейской комнате люди быстро спустились вниз по лестнице. Шетший впереди Баслов распахнул дверь парадного и тот же захлопнув её, отшатнулся к стене. Там их не меньше взвода. А тут одноразово одна из створок дверей сорвалась с петель и отлетела в сторону, углом зацепив Киванову плечо. В парадное влетела граната и, упав на пол, завертелась, разбрызгивая в стороны тонкие струи бледно-фиолетового газа. Баслов ударом ноги выкинул её на улицу, но следом влетело ещё несколько гранат. Назад, прикрывая лицо ладонью, скомандовал Кейск: "Уйдём через окно. А ты сумеешь его выбить?" Сомнением спросил Киванов. постараюсь. Люди бегом вернулись в комнату. Баслов и Берг замерли в дверях, готовые отразить нападение. Солдат сжимал в руке нож, Баслов как палицу держал за ствол автомат. "Возьми другой", сказал Кейск, выхватив из рук Баслова оружие. Кейск за ворот подхватил бесчувственное тело и подтащил его к окну.